«Татьяна Устинова!» У меня зазвонил телефон. Он принимал душ, когда дверь тихонько хлопнула и сквозняком дернула по занавеске. «Дети пришли», — решил он, намыливая волосы. «Что-то рановато. Обычно их с горы не вытащишь». Предполагалось, что они скатятся еще пару раз, а потом все вместе двинут на ужин. Они прилетели вчера. Большой компанией, и пока, как следует, не освоились в свободе и безделье. Крохотный, пряничный немецкий городок, засыпанный чистым снежком, уставленный елочками, увешенный разноцветными лампочками и рождественскими веночками был почти пуст. Рождество миновало, а Новый год еще не грянул. В это время принято сидеть дома, попивать Глинтвейн здесь говорят. Глювайн. Любоваться на елочку и правой рукой прижимать к себе супругу, а левой по очереди гладить по головам малюток. Проделывать все это следует дома, а вовсе не на горнолыжном склоне. До нынешнего года он все это и проделывал ну не совсем уж так до приторности сладко и открыточно, но что-то в этом духе проделывал. Елочку выбирали и наряжали всей семьей, метались по магазинам, выбирая прекрасные глупые подарки. Покупали еду. Новогодней еды должно быть столько, чтобы хватило до самого Рождества человек примерно на 50. И никогда он не соглашался никуда ехать или лететь. Хотя каждый год его звали то в горы, то на пляжи. Нет, ну куда лететь на Новый год? А запеченная буженина в фольге. А подарки под елкой, а иронии судьбы пять раз за день по разным каналам. А нелепые норвежские варежки, которые надеваются раз в год, 1 января на горку, а худосочные детские задницы, торчащие над разложенной на полу монополией, а поцелуи, пахнущие шампанским клубникой и кофе, ранним серым новогодним утром, под теплым и легким одеялом, и в голове шумит, и впереди выходные. И все так хорошо, что даже странно, что так хорошо. В этом году все не так. Отель вместо дома. Чемоданы вместо подарков под елкой. Оставленная на полпути работа. Кажется, он даже строчку в ежедневнике не дописал. Бросил, как было. Не хотелось ему дописывать. Ничего ему не хотелось. Ни отдыхать, ни работать. И еще собаку пришлось отвезти маме и он сочувствовал обеим, и маме, и собаке. Кроме того, он ждал звонка из Москвы, и этот звонок был так важен, что мысль о нем все время всплывала в сознании. Даже вчера вечером, когда он пил в ресторане вино и разнимал детей, которым как раз в этот момент пришло в голову выяснить, кто умнее. Этот вопрос они выясняли, стуча друг друга по голове толстой книгой и, оценивая звук, который раздавался. Мишка, самый старший, объявил остальным, что чем звук звонче, тем стало быть человек глупее. Младшие поверили и старались стучать друг друга тихонечко, в полсилы, но все равно к концу процедуры пришлось их разнимать. Он старательно домыл голову. Жена всегда говорила, что если волосы в порядке, на все остальное наплевать. И, обмотавшись полотенцем, вышел из душа. Странное дело, в номере не было никаких детей, ни его собственных, ни пришлых. Его общительные дети любили притащить в гости каких-нибудь новых знакомых со склона или из бара, где они шикарно попивали горячий шоколад или капучино. Старшие пили со взрослым достоинством, а маленький всегда фыркал и хрюкал от удовольствия, как слоненок, Вытягивал губы трубочкой, слизывал пенку, утирался рукавом, и у него становились блестящие и круглые мышиные глаза. Жена хохотала и вытирала ему мордаху салфеткой, по кругу, как кот Базилио вытирал бедолагу и недотёпу Буратино. Детей, бедолаг и недотёп в номере не было, зато обнаружилось, что пропал его мобильный телефон, а это уже было серьезно. Мало того, что телефон последней модели был из дорогих, мало того, что там помещались все контакты и дорогие сердцу смс-очки и его расписание на несколько недель вперед и дни рождения, но он еще ждал звонка, так что ни о чем другом думать не мог. Он поискал на тумбочках, в своей комнате и в детской тоже. Зарядники на месте, детские трубки тоже на месте а его телефон как в воду канул. Он поискал в чемоданах. Мало ли, может, засунули по недоразумению или смахнули, когда одевались на склон. Нигде и ничего. Снова дернула сквозняком. Бабахнула входная дверь. Вернулись дети. Сколько раз можно повторять, Тимон? Когда падаешь, надо снег из перчаток вытряхивать. Понял? Не ребенок, а наказание какое-то. Что-то рассерженно загрохотало, взвизгнула молния, и Мишка, старший, продолжил разборку. — У тебя теперь полные перчатки воды. Ты что, тупой? — Он не тупой, он просто последний в цепочке питания. Это Сашка вступила. Тимон благоразумно помалкивал. Было слышно только сосредоточенное сопение. Он вышел и посмотрел на них. Они возились в просторном холле, неуклюжие от комбинезонов, и лыжных штанов, краснощеки, длинноволосы, пахнущие морозцем и его собственными детьми. Он так жалел их. Лежа по ночам без сна, с тошнотворным страхом, он все время думал одно и то же. Что с вами будет, мои хорошие? Что же мне сделать, чтобы у вас, хотя бы у вас, все обошлось? Он никогда и не подозревал, что способен на такой страх. Пап, привет! Ты зря ушел. Все ушли. Мы так классно катались. Даже Тима со стиральной доски съехал. Он не хотел, пап, но его Мишка заставил. Тим у нас герой. Да, Тим? Только полные варежки снега набрал. Я упал, сообщил Тим, подумав. Я не специально папа полные варежки снега набрал. Отец вздохнул и спросил серьезно, не знают ли они, где его мобильный телефон. «Ты что, папа?» Саша распахнула голубые, огромные, таинственные, в длинных пшеничных ресницах глаза. «Но что делать, если у его дочери именно такие глаза? Мы никогда его не берем. И не играем с ним, ты же не разрешаешь. И Тими я не позволяю». Тимон сосредоточенно пристраивал на батарею свои мокрые перчатки, которые никак не пристраивались. Уложив одну, он брался за вторую. А первая в это время шлепалась на ковер с мокрым лягушачьим звуком. И все повторялось сначала. Мишка подошел, отобрал у него перчатки и разложил на батареи. Тим возликовал, а Мишка, поверх его спутанных светлых влажных волос, внимательно посмотрел на отца. У того было напряженное, сердитое лицо. Некоторое время телефон искали все вместе, но не нашли. «Пап!» «А ты на склон его не таскал?» «Миш, как я могу таскать его на склон? На веревочке, что ли, за собой возить? Он же здоровый, ни в один карман не лезет». «И то правда». «Пап, ты не волнуйся только», — сказала Саша совершенно как взрослая. «Найдется твой телефон». «Вы не понимаете», — перебил он угрюмо. «Ему должны звонить, а мобильника нет. Кроме того, такого быть не может» чтобы из закрытого номера в дорогом отеле вдруг пропал телефон. А что еще может пропасть? Кошелек? Бумажник? Кредитные карты? Миша, ты точно не брал? Пап, ты что, с ума сошел? Я вообще не притрагиваюсь ни к твоему телефону, ни к компьютеру, ни к машине. Если мне надо, я у тебя прошу, и точка. Да, но телефона-то нет. Мальчики, не ссорьтесь. — сказала Саша совершенно как ее мать. — Давайте искать. Искали долго. И в его спальне, и в комнате детей, и в ванной, и в сумках, и в карманах, где этот распроклятый телефон уж точно никак не мог оказаться. Даже Тим вынул палец из носа, которым он там сосредоточенно и заинтересованно ковырял. Бодро залез под кровать и завывал оттуда страшным голосом. Все насмерть перессорились, но телефон как в воду канул. Только болтался осиротевший хвост зарядника, а рядом лежала карточка-ключ, которой открывался магнитный замок. Он посмотрел на карточку, подумал, потом быстро залез в карман джинсов и извлек вторую точно такую же. Ну да, все правильно. Их и должно быть две, только одну он сегодня утром отдал Олегу. Они пили пиво на террасе отеля. Эдакие состоятельные, взрослые, но все еще молодые хлыщи в норвежских свитерах и белых унтах. На загорелых лицах непременные темные очки. Они пили пиво, страшно гордились собой, поглядывали по петушинному, хотя петушиться было не перед кем. Олег расслабленно пил пиво, а потом вдруг вспомнил, что должен немедленно что-то купить, такое, без чего никак невозможно кататься. То ли очки то ли перчатки, и засобирался в город, чтобы потом успеть вместе со всеми к подъемнику. Свою карточку-ключ и одновременно пропуск на территорию отеля он позабыл в номере, а без карточки вернуться было никак невозможно. Охранники проявляли бдительность, и приходилось затевать целую канитель, звонить на ресепшн, предъявлять паспорт. Вот он и отдал Олегу карточку, чтобы тот не метался туда-сюда а просто пошел бы и купил то, что ему нужно. Выходит, пока он в душе мылил свои драгоценные волосы, жена сказала, что они должны быть в порядке, Олег зашел в его номер, оставил карточку, а телефон утащил. «Подождите, ребята!» — сказал он растерянно и потер лоб. «Подождите меня здесь!» И выскочил за дверь. Дети, все трое, проводили его встревоженными взглядами. Он решительно не помнил, в каком номере живет приятель, скатился с лестницы и в холле увидел Павлика, сына Олега, который, забравшись ногами в кресло, играл на его мобильнике в какую-то игру. Он вдохнул, выдохнул, подошел и вынул у Павлика из рук телефон, который сотрясался и визжал. На экране ехали какие-то машины и падали камни. «Чужое брать нехорошо», — сказал он Павлику сердито. «Разве можно?» «Я сюда играть! сообщил мальчик и потянулся за телефоном, в котором все продолжало ехать и падать, но уже без Павликова участия. «Зачем ты взял мой телефон?» Павлик удивился. Вопрос, по его мнению, был глупым. Чтобы поигать. Затем за и все. Тебя папа послал карточку мне отдать, а ты телефон утащил. Ты же взрослый мальчик». Взрослый мальчик кивнул, соглашаясь. «Папа сказал, что надо быть само... само... стоятельным! Стоятельным! Вот каким!» «Иди к папе и передай ему от меня привет», — сказал он сердито. «Мы все из-за тебя перессорились». Телефон взвыл, хрюкнул, все машины разлетелись в разные стороны. Павлик вытягивал шею, чтобы посмотреть. Тут, словно раздумав играть дальше, мобильник перестал завывать и сотрясаться, и зазвонил нормальным, привычным, цивилизованным звонком. Он глянул на экранчик, вдохнул, выдохнул и нажал кнопку. «Да». «Привет». «Привет». «Если она сейчас спросит, ну как вы там?» «Значит, конец всему», — глупо загадал он. «Больше ничего и никогда не будет. В конце концов, сколько можно мучиться?» И в отпуск они первый раз в жизни решили не ехать вместе. И Новый год первый раз в жизни они будут встречать не дома. И мысли трусливые и дурацкие о том, что если просто тихо сидеть, не высовываться, не паниковать, может быть, все и обойдется. Тоже в первый раз в жизни. Она сказала, нам нужно отдохнуть друг от друга. И он согласился. Куда же деваться? Надо соглашаться. Даже если весь мир, огромный и прекрасный, вот-вот рухнет тебе на голову и разлетится в разные стороны, как в игре, ради которой самостоятельный Павлик утянул его телефон. Мишка обо всем догадывался, тревожно спал и смотрел вопросительно, но не задавал никаких вопросов, боялся. И Саша, кажется, догадывалась тоже, только Тим был по-прежнему бодр и весел, единственный из всех. Если она сейчас спросит «Ну как вы там?» и засмеется незнакомым русалочьим смехом они все так смеются, когда лгут или попросит позвать к телефону Мишу или Сашу значит больше никогда и ничего, это точно. Когда они уезжали из дома и глупо стояли у дверей не зная как и для чего надо прощаться она обещала позвонить. «Я тебе позвоню». — сказала она и отвела глаза. — Ты телефон не выключай. Он его и не выключал. Он его почти потерял. — Дим, — сказала в трубке жена, — я купила билет. Я завтра к вам прилечу. Можно? Он даже не сразу сообразил, о чем она спрашивает. — Дим, ты меня слышишь? — Да. — Это какая-то глупость, что вы уехали без меня. Ты сказала, что тебе нужно от нас отдохнуть. — Ну, я уже отдохнула. Быстро. Что? Я плохо слышу. У тебя там какой-то шум. Прилетай скорей! закричал он, и Павлик из кресла посмотрел на него с изумлением. Мы тебя ждем! Мы закажем ужин с вином. Хочешь? Ужин с вином! Я хочу тебя! крикнула она в ответ. И отпуск! И чтобы все стало как всегда, Дима! У нас же все хорошо! У нас все хорошо! Согласился он и вытер мокрый лоб. «Самое главное, что ты позвонила». «Я загадала», — призналась она. «Если ты не возьмешь трубку или выключишь телефон, значит, все пропало, и ты меня совсем не ждешь». «Я жду». «Я знаю. До завтра». Какое прекрасное, замечательное, упоительное слово. «Завтра». Так просто, так понятно и еще «Так долго!» Он нажал кнопку отбоя и посмотрел на Павлика, который все вытягивал шею. «Ты чуть было мне всю жизнь не испортил, приятель!» Сказал он и поцеловал Павлика в золотистую макушку. «Брать чужие телефоны нехорошо. Иногда опасно для жизни, понимаешь? Там иглушка хорошая такая. Хочешь, я тебе его подарю?» Он подкинул телефон, поймал, и сунул в Павлика в ладошки, подставленной ковшиком. Играй на здоровье.